Глава пятая. Говорят Адам и Ева, первый плод сорвали с древа, мы с миллионочком вдвоем, их все рвем и рвем и рвем. Русские народные частушки. Любовь свойственна только здравомыслящему человеку. Эпиктет. Чем можно заняться в этой глуши? Вертелся в голове Марины вопрос на следующее утро. Завтрак, подсушенный хлеб с сыром и ветчиной и овсяная каша с мёдом, был съеден, блудный муж так и не изволил появиться. Сержа и Фрейлин Марина сама видеть не желала. Ей было скучно, и она не знала, чем себя занять. Читать местные книги? А сможет ли она? Шить и вышивать Марина не умела, но появлялся вопрос, умеет ли это Марианна, и не посмотрит ли на новое хобби принцессы, мягко говоря, с удивлением». Снова и снова перебирая в голове развлечения, знать и в то время, Марина осознавала, что придется маяться от скуки. «Лошади!» – вспомнила она. Знатные леди практически поголовно умели ездить верхом, скорее всего, и Мариану этому учили. А значит, сама Марина, любившая лошадей и с детства ухаживавшая за ними, сможет себя развлечь. Пусть и таким способом. Прибежавшая на вызов служанка помогла переодеться в платье для верховой езды. Марина решительно натянула на ноги бриджи. В дамском седле она точно не поедет. Принцесса она или кто. Вот и пусть подчиняются её воле. Кожаные перчатки на руки, светло-салатовые, под цвет платья. Такого же цвета шляпка с полями на голову, высокие чёрные сапоги без каблука, но со шнуровкой на ноге. И вот уже Марина в сопровождении служанки направляется на местную конюшню. Построенное из неотёсного камня двухэтажное здание встретило Марину ржанием лошадей, голосами конюхов и соответствующим запахом, знакомым ещё по родному миру. Проведя детство в деревне и уехав оттуда в 10 лет, Марина умела обращаться со многими домашними животными и отлично ездила в седле с 5 лет. Вот только никогда не думала, что такое умение ей когда-нибудь пригодится. Вороной же жеребец по кличке Ворон, принадлежавший Маряне, принял новую хозяйку равнодушно. Позволив оседлать себя, он неспешно направился к видневшимся недалеко огромным железным воротам. Марина уверенно держалась в седле и первый раз за время появления в чужом мире чувствовала себя вполне комфортно. Мощёная крупным, гладким, привезённым из дальних провинций камнем дорога легко ложилась под копыта. Марина, лениво набросив длинные поводья на луку седла, ехала не спеша, наслаждалась свежим осенним воздухом и бездумно смотрела по сторонам. Поля, поля, поля. Уже жёлтые, а значит, скоро крестьяне соберут урожай, а затем и наступят холода. Центрального отопления в комнатах Марина не заметила. Каково это жить в неотапливаемом здании, она особо знать не хотела. Правда, её никто не спрашивал. «Была слабая надежда на практикуемую здесь магию, но вряд ли такое высокое здание можно было полностью отопить только с помощью волшебства». Марина оглянулась в седле. «Три этажа, как она и предполагала». Дорога плавно перешла в луг с уже желтевшей высокой травой, впереди пугал своими чёрными стволами густой лес. Марина умиротворённо улыбнулась. Сейчас наедине с природой, вдали от многочисленных надоедливых врелин и злобного мужа, она ощущала себя практически счастливой. Для полного счастья не хватало только родных рядом. Впрочем, эти грустные мысли довольно быстро исчезли под воздействием природных красот. Марина почувствовала неладное, лишь подъехав практически вплотную к лесной опушке. Ворон вдруг по непонятной причине забеспокоился, стал нервно ржать. Опытный ездок Марина постаралась успокоить животное, затем решила слезть. Но в этот момент конь поднялся на дыбы, истерично заржал и понёсся вперёд между деревьев, не разбирая дороги. Марина пригнулась как можно ниже, старательно уворачиваясь от летевших в лицо веток, крепко обхватила вора на за шею и испуганно зажмурилась. Несколько минут бешеной скачки и неожиданный удар, от которого из глаз посыпались искры. Сознание Марины исчезло в пугающей темноте. Ричард лёг поздно, устав после выматывающего ночного ритуала, он надеялся устроить себе выходной и, проснувшись, провести в постели как минимум полдня. Потом после обеда можно было вызвать служанку и развлечься с ней, а затем ближе к ужину зайти к той, что считалось его женой. Как Ричард не оттягивал момент разговора, а пообщаться им было необходимо, но боги часто смеются над планами смертных. Вот и теперь, не успел Ричард закончить завтракать, как в массивном перстне на указательном пальце левой руки появился и замерцал чёрным цветом крупный агат. Ричард выругался сквозь зубы. Сигналка, как обозвал в своё время перстень серж, указывала на жену. Алый рубин появлялся бы при проблемах с отцом. Ярко-зелёный изумруд с другом. Увы, в этот раз снова мерцал агат, и с каждой секундой всё сильнее. Ричард прикрыл глаза, попытался рассмотреть нити, связывавшие его с навязанной супругой. Мариана была сильным магом и всегда прятала следы, а вот девчонка, занявшая её место, о магии, похоже, никогда не слышала. Только ему от этого было ничуть не легче. Нити вели из-за стены дворца, к нечистому лесу. «Идиотка! Какой жертаз понёс её туда!» – прошипел под нос Ричард, резко поднимаясь со стула. Следующие пятнадцать минут слуги во дворце прятались по углам, стараясь не попадаться под руку разозлённому Ричарду и раздражённому Сержу. Оба мужчины тщетно пытались найти мага жизни. «Увидишь его? Сообщи, что лично шею сверну». Сдался Ричард и уже одетый в походную одежду направился к выходу. «Сопроводишь его к нам. Амулет в руке сожми, он дорогу укажет». Гнедой дичок уже стоял у крыльца, Ричард отдал мысленный приказ, и конь помчался рысью. Агат пульсировал всё интенсивней, а значит, той, что играла роль его жены, приходилось не сладко. «Идиоты!» – с тоской подумал Ричард, несясь по дороге. «Все вокруг идиоты!» «Стражу, что выпустила со двора принцессу, он сегодня же отправит, причём пешком и налегке, куда-нибудь в захолустье, в драконьей горы». Пусть там из себя охранников изображают. Столько времени потрачено на переговоры с отцом Марианны. Союз наследников важен обоим государствам. И что теперь? Эта идиотка лежит непонятно где. Хорошо, если не при смерти. Самостоятельная дура, такая же, как и Марианна. Нет, чтобы тихонько во дворце сидеть, шить, вязать или вышивать, и с фрейлинами сплетничать. Понесло её непонятно куда. Конь, послушный ментальному приказу, перешёл с рыси на шаг, едва они приблизились к опушке леса. Судя по остаточным следам магии, здесь ещё несколько часов назад шалил нортик, мелкий и вредный дух. Вглубь леса конь входил медленно и с осторожностью, здесь нити путались, и Ричарду было сложно определить направление. Нечистый лес не зря носил своё название, он как мог сопротивлялся силе человека и всячески вредил каждому, кто приближался к нему. Ричард насторожился. Откуда-то слева послышался тихий стон. Голова раскалывалась от боли, тошнило. Перед глазами мельтешили мушки. Едва придя в себя, Марина ощутила всю прелесть падения с коня. Захотела подняться, злобно прошептала добрые пожелания всему миру и застонала. Кроме головы, повреждена была правая нога. По крайней мере, попытка её пошевелить вылилась в резкую боль. Вывих или перелом. В этом средневековье не поймёшь, что хуже. Марина чуть повернула голову, стараясь сделать это как можно осторожнее. Земля, узловатые корни, сверху ветки с уже пожухлыми оранжевыми листьями. Если скосить глаза, то сбоку можно увидеть коричневый ствол. Не очень удачное приземление. Что ж, хотя, конечно, могло быть и хуже. Неподалёку послышались шаги, такие знакомые, характерные. Этот ещё что тут делает? Идиотка, мрачно сообщил муж, раздвинув ветки над головой. И тебе не хворать, ответила про себя Марина. Какого черта это оказалось в нечистом лесу? Шею захотелось свернуть. Почему нет? Была бы возможность, Марина обязательно пожала бы плечами, но не в таком положении. Может, тогда домой вернусь. На перерождение ты уйдёшь, а когда родишься, окажешься в совсем другом мире, проинформировал её муж. Затем достал из кармана камзола крупный синий камень в железной оправе на золотой цепочке и протянул ей: "Это амулет жизни. На половину заряжен, но пульс немит. Бери и сожми в кулаке. А сам помоч мне желаешь?" спросила извредностью Марина, приняв цепочку. "Я маг смерти", неприятно усмехнулся муж. Хочешь, чтобы все ткани отмирать начали? Нет, подобная перспектива её точно не привлекала. Сейчас, когда он стоял наклонившись и не пытался её напугать, Марина смогла рассмотреть его лицо. Как у героев картин Пикассо, подумала она. Высокий шишковатый лоб, узкий и явно не один раз перебитый нос, глаза, посаженные несимметрично, скошенный вбок подбородок, тонкие, постоянно сжатые губы. Не урод в прямом значении этого слова, но и не красавец. Насмотрелась, криво ухмыльнулся муж. «Теперь точно ни с кем в толпе не перепутаю!» Бесстрашно съязвила Марина. «Бояться его? Да не дождется! Она с рокерами по шоссе в четырнадцать лет рассекала. А тут один маг, пусть и смерти!» Муж прищурился, хотел было что-то ответить, скорее всего съязвить или снова пройтись по её умственным способностям, но рядом послышались голоса. Сырже можно было узнать сразу, а вот второй голос был Марине незнаком. Из-за деревьев вышли двое мужчин. Один из них старик, одетый в широкий серый балахон, длиной до земли. Приблизился к Марине, с опаской поглядывая на её мужа, и не касаясь тела, начал тщательно водить руками над кожей. «Ушиб головы и вывих стопы», сообщил он, закончив манипуляции. «Ваше Высочество, вам необходим полный покой, а также тишина и отсутствие людей рядом, и скоро я сама поползу на кладбище», мрачно подумала Марина. «С другой стороны, хорошо хоть не перелом, неизвестно еще, как в этой глуши его лечили бы». Серж всё это время стоял в стороне и молчал. Марине казалось, он недоволен её самостоятельностью. Впрочем, мнение астролога её ни капли не волновало. Ложиться с ним в постель, как Марианна, она не собиралась, а при попытке высказать что-то, готова была разразиться ответной тирадой о мужской глупости, самоуверенности и самовлюблённости. Благо, дома на земле учителя ей попались хорошие. Муж наклонился, аккуратно поднял её, взял на руки и направился вон из леса. "Придётся потерпеть", тихо и с ехидцей в голосе проговорил он. В ответ мистко она прижалась к нему как можно ближе. Нет, супруга она ни минуты не боялась, да и сбит спесь с него не мешала бы. Послышалось тихое охмыкание. "Если ты будешь продолжать делать всё наоборот, это может печально для тебя кончиться", всё так же ехидно сообщил муж, выходя на опушку. Ты наконец вспомнишь о своих обязанностях гостеприимного хозяина и подробно расскажешь, куда я попала, уточнила Марина, рассматривая витиеватые узоры на его камзоле. И не только это, с явной издёвкой сообщил муж, наклоняясь и осторожно кладя её на широкую телегу. Хорошее средство для перевозки машин. Недовольно фыркнула про себя Марина. Никаких удобств впрочем от мрачного средневековья, как она окрестила этот мир. Ничего другого ждать и не приходилось. Всю дорогу до дворца старик в балахоне ехал рядом с телегой на пегом коне и внимательно следил за своей беспокойной пациенткой. Впрочем, теперь с больной ногой Марина при всём своём желании никуда сбежать не смогла бы. Она с тоской рассматривала, ещё совсем недавно казавшийся таким умиротворяющим пейзаж вокруг и частенько косилась в сторону о чём-то беседовавших мужчин. Они намеренно отстали от телегии и теперь могли негромко говорить о чём угодно, без магии никак услышать не получилось бы. «Магия! Опять эта дурацкая магия!» – горько подумала Марина. От нечего делать, она сравнивала мужа и любовника Марианны. Оба держались в седле уверенно, оба высокие и стройные, без страха управляли лошадьми. Даже одеты оба были одинаково: штаны, рубашка, камзол. Вот только Марине казалось, что от её мужа исходят волны властности. Он одной посадкой головы показывал, что являлся аристократом по рождению, а значит и отношение требовал к себе как минимум уважительного. Да что там уважительного, перед ним на колени подать надо, хмыкнула про себя Марина. Серж держался проще и было заметно, что он не думал о подобных вещах, а старался использовать тот необыкновенный шанс, что ему выпал, на полную катушку.